Глава шестая. Брюнингский перевал. Тартарен попадает в лапы к нигилистам. Исчезновение итальянского тенора и Авиньонской веревки. Новые подвиги стрелка по фуражкам. Бах, бах. Сатитесь! Сатитесь, ше «Куда же я, черт побери, сяду? Все места заняты, меня никуда не пускают!» Это происходило в самом конце озера Четырех Кантонов на Альпнахском берегу, сыром, болотистым, как дельта. Почтовые экипажи собираются тут целыми обозами, берут пассажиров, сходящих с пароходов, и переправляют их через Брюнинг. С утра зарядил мелкий дождь. Каждая его капля была не больше острия иголки. Добрый тартарен, связанный по рукам и ногам своим снаряжением, толкаемый почтовыми и таможенными чиновниками, громоздкий, шумный точно музыкальный клоун на ярмарке, каждое движение которого заставляет звучать то треугольник, то барабан, то бубен, то цимбалы, бегал от экипажа к экипажу. У всех дверок его встречал один и тот же вопль ужаса, одно и то же недовольство, ворчливое «полно» произносимая на всех языках, и каждый пассажир считал своим долгом расставить пошире локти, чтобы занять побольше места и не пустить такого опасного, такого громыхающего соседа. Несчастный потел, пыхтел, кричал «А, черт вас всех дери! и отчаянно размахивал руками в ответ на возгласы нетерпения, которые неслись из всех дилижансов. Пошел «Олрайт! Андиамо! Ворварц!» «Отлично, по-английски поехали, по-итальянски вперед, по-немецки». Лошади бились, кучера ругались. Под конец смешался почтальон, краснорожий верзила в мундире и плоской фуражке. Он распахнул дверцу полузакрытого ландо, впихнул туда тартарена, как тюк, и застыв в величественной позе возле крыла экипажа, протянув руку за «тринггельд» чаевыми, по-немецки. Униженный, возмущенный своими соседями, которые встретили его ману-милитари, здесь враждебно по-латыни. Тартерен, сделав вид, что не замечает их, засунул портмоне поглубже в карманы, поставил ледоруб рядом с собой, и все это он делал в сердцах. Все это выходило у него нарочито грубо. Можно было подумать, что он сошел с парохода, курсирующего между Дувром и Кале. Примечание то есть через ла между Англией и Францией. доды намекает на грубость, которая якобы была свойственна английским туристам во Франции. «Здравствуйте!» — вдруг послышался знакомый нежный голос. Тартарен вскинул глаза и замер от ужаса. Он увидел перед собой хорошенькое розовое личико сотни, сидевшей напротив, под поднятым верхом, рядом с высоким молодым человеком, столь плотно закутанным в пледы одеяло, что виден был только его мертвенно-бледный лоб, на который свисали пряди волос, такие же тоненькие и золотистые, как дужки его очков, очков для близоруких. Вне всякого сомнения, это был ее брат. С ним ехал еще один человек, которого Тартарен узнал сразу, Манилов, Вот самый, что взрывал Зимний дворец. Соня, Манилов, ну, значит, мышеловка. Вот где они приведут в исполнение свою угрозу. На Брюнинском крутом перевале, где с обеих сторон пропасти. И тут наш герой, озаренный внезапным страхом, раскрывшим ему всю глубину опасности, мгновенно представил себе, как он лежит на каменистом дне пропасти, как он повисает на самой вершине дуба. Бежать? Но как и куда? Экипажи тронулись, вот они уже мчатся в ряд под звуки рожка. Стайки мальчишек суют дверцы букетики Эдельвейсов. Обезумевший Терторен решил было, не дожидаясь покушения, напасть самому и раскроить альпенштоком череп, сидевшему рядом с ним казаку, но, поразмыслив, счел за благо воздержаться. Всего вероятнее, эти люди попытаются напасть на него позднее, в местах безлюдных, а до тех пор он еще, пожалуй, успеет дать тягу. Да и потом, никаких проявлений недоброжелательства с их стороны больше не замечалось. Соня ласково улыбалась ему своими красивыми и бирюзовыми глазами. Высокий бледный молодой человек смотрел на него с любопытством, а Манилов, явно смягчившись, любезно подвинулся, чтобы Тартарену было куда положить мешок. Может быть, они поняли свою ошибку, прочитав Регикуль в книге для приезжающих «Славное имя Тартарена»? Решив окончательно в этом удостовериться, он заговорил непринужденно и благожелательно. «Какая приятная встреча, молодые люди! Но только позвольте мне, наконец, представиться. Вы же не знаете, кто я, а я-то отлично знаю, кто вы!» Тс, Приставив губам пальчик, обтянутый шведской перчаткой, произнесла улыбающаяся соня и показала на козлы. Рядом с кучером сидели под одним зонтом тенор в манжетах и еще один русский юноша. Оба смеялись и разговаривали друг с другом по-итальянски. В выборе между агентом полиции и нигилистами Тартарен не колебался. А вы хоть знаете, что это за человек? Спросил он шепотом, приблизив свое лицо к свежему личку Сони. Она в ответ моргнула ему ясные ее глаза вдруг стали строгими и суровыми.